Боюсь, я недостоин, княжны Гагариной, спокойно промолвил Александр. Передайте ей мои искренние пожелания всяческого счастья. Не гнущейся рукой Мари приняла письма и оглянулась на горничную, словно только та могла ей объяснить, что происходит. Однако горничная, судя по ее равнодушному невразительному лицу, было все равно. Я не понимаю, прошептала девушка. Теперь она была смертельно бледна, словно не Бетти, а сама лично получила отказ. Думаю, вы все понимаете, с обычной для него учтивостью ответил Александр. Они обменялись еще несколькими ничего не значимыми фразами, и Мари удалилась в сопровождении горничной. Однако Александр слишком хорошо знал свет и понимал, что это только начало. Уязвленный князь Гагарин не приминет отомстить ему за расторжение помолвки. Сплетники и сплетницы будут перемывать косточки ему и бывшей невесте, а какую бурю поднимет мать! который нравилось Бетти трудно даже вообразить. Впрочем, оказалось, что был ещё кое-кто, кому пришедшей пришлось крайне не понравилось. Ты сошёл с ума, вскрикнул Андрей Петрович, вызвавшей вскоре к крестнику к себе, сильно хромая и граф мерил шагами свой кабинет. Что на тебя нашло? Зачем ты обидел Бетти? Вчера, получив обратно свои письма, она проплакала целый вечер. Ну, думаю, ей скоро помогут осушить слёзы, ответил Александр Не, мне кажется, я даже знаю кто. И всё из-за той девицы рассердился Строганов. Я так и знал, так и знал. Только учти. Подошёл он к Александру вплотную: "Я лишу тебя наследства. Я не желаю, чтобы мои деньги достались бог знает кому. Мне не нужны ваши деньги", отрезал Александр. Стоило ему уловить малейший недоброжелательный намёк на Амалию, как он превращался в ледяного сфинкса, и вы вправе оставить их кому хотите. Мне всё равно. Услышав, что Александру безразлично, будет он его наследником или нет, сенатор от чего-то разобиделся, пуще прежнего стал кричать, брызгать слюной и вообще разошёлся не на шутку. И чем больше являлся граф, тем спокойнее становился молодой офицер. Ему пришлось после этого выдержать и объяснения с матерью, которая во что бы то ни стало хотела знать, чем княжна Гагарина не угодила сыну. Она злая, ограниченная и бессердечная. Отозвался Александр: "А то, конечно, всем хорошо. Ах, как ты можешь так говорить? воскликнула Полина Сергеевна, крайне расстроенная после того, как я столько времени договаривался о приданом, как последние средства мать и крестная вызвали из Петергофа отца, чтобы хоть тот образумил Александра. Судя по всему, им пришлось приложить нешуточные усилия, потому что заставить генерала покинуть его уютный домик было не легче, чем вытащить черепаху из её панциря. Старый генерал возник под вечер в квартире сына на Офицерской, с тоской покосился на город за окном и разгладил усы. "Это правда, что ты росток помолвку с любопытством страсил?" он. "Да, отец. Шуму-то теперь, наверное, будет", предположил генерал. "Кто в тебя стрелял, кстати?" "Нигелисты, я полагаю", пожал плечами Александр. "Так", отец вздохнул. "А что, если тебе перебраться пока ко мне, а?" В имении у меня хорошо, тишь да гладь, Божья благодать. Потом нигилистов повесят, и ты вернёшься обратно. Так ведь сюда ещё не было, отозвался сын. Их всё равно повесят, твёрдо заявил генерал. Ну что, приедешь к старику? Александр покачал головой: "Я не привык бегать от опасности, отец". "Да", буркнул генерал и побарабанил пальцами по столу. Полина Сергеевна сказала, что ты отказался от наследства крестного. Как это понимать? И он туда же с неудовольствием подумал Александр: неужели все эти взрослые, опытные, умные вроде бы люди не понимают, что есть вещи куда важнее денег? Андрей Петрович стал угрожать, что лишит меня наследства, объяснил молодой человек. Но я и сказал, что его деньги мне не нужны. Хм, генерал почесал щеку. Так прямо и сказал: "Да отец, И тут, к своему изумлению, Александр услышал, как его отец залился весёлым, добродушным смехом: "А ты молодец!" неожиданно объявил генерал, перестав смеяться. "Ей бог, молодец. Давай-ка выпьем. Как беш твоего малого зовут?" "Стёпка". "Стёпка? Неси чего-нибудь гречительного и закуски". И генерал снова рассмеялся, право слово, "Молодец". Старший барон Корф похлопал сына по плечу. "А если передумаешь насчёт приезда, продолжал он становясь серьезным, то за всегда милости просим. Нет, твердо ответил Александр, я не могу сейчас уехать из города. У меня, он замялся, у меня здесь дела. Ну, как знаешь, кивнул старый генерал. Глава двадцать седьмая. Старая знакомая. На следующий день, одиннадцатого марта, Александр явился к Амали в условленное время и застал в квартире на Невском небольшой переполох. Оказалось, что за Казимиром явился полицейский, и Казимира во что бы то ни стало хотят куда-то отвезти. Особо подозрительным, кстати, был тот факт, что сам дядюшка куда-то бесследно исчез. Я барон Александр Корф, сказал молодой офицер полицейскому, а в чем собственно его вина? Полицейский почтительно ответил, что никакой вины, насколько ему известно, за господина Бронницким не числится, просто ему велели доставить господина Бронницкого, дабы тот опознал некую особу. Александр начал догадываться, в чём дело. "Уж не то ли, что стояла на противоположной стороне Екатерининского канала и руководила террористами, спросил он. Полицейский медлил с ответом. "Мне вы можете сказать", внушительно прибавил Корф. "Я сам сопровождал в тот день покойного государя". Аделаида Станиславна, млея от восхищения, смотрела, как господин офицер быстро поставил на место их незваного гостя. который до того на отрез отказывался сообщить хозяевам квартиры зачем ему понадобился Казимир и куда он собирался его вести. Александру же полицейский не посмел перечить и смиренно сообщил, что да, господин Браницкий нужен как раз для опознания, потому что вчера вечером особа, о которой идёт речь, была задержана на Невском против памятника Екатерине. Некоторые другие лица, а именно дворники и лавочницы уже узнали её, но требуется показание именно Казимира, Потому что он единственный видел её на канале и может засвидетельствовать, что это именно она. Куда вы должны его привести? спросил молодой офицер. Не к генералу Лебагратионову? Оказалось, что Казимира потребовал к себе другой знакомый Александра Адрианс Передонович Горохов. "Можете не волноваться", сказал Александр. "Ступайте к себе. Я даю вам слово, что привезу Казимира Станиславовича, как только он объявится". И не успел полицейский опомниться, как его уже выставили за дверь. Александр Михайлович, воскликнула Адлаида Станиславовна, молитвенно слогая руки, вы просто спасли нас. Потому что я так испугалась, не попал ли мой брат в какую историю? Амалия промолчала, но по её виду Александр понял, что та считала дядюшку вполне способным попасть в какую угодно историю. А где он, кстати, спросил молодой человек. Ах, вот и я ломаю голову, призналась мать Амалии. Только что был здесь, а потом ушел и не вернулся. Надо спросить у мадам Шредер. В полголоса заметила Амалия, глядя в сторону. Ну раз его шуба на вешалке, наружу он не выходил. У дома владелицы удивилась Аделаида Станиславовна. А она то тут при чем? Ну, однако дама согласилась послать Дашу к мадам Шредер на разведку. Но вернувшаяся Даша сообщила, что дядюшка Казимир сегодня к мадам Шредер не заходил. Любопытно, подумала изумлённая Аделаида Станиславовна, и когда они успели подружиться?